У меня всё не шло из головы картина: Сумере провалилась в глубокую яму, вроде колодца, в поле где-то вдали от людей, сидит там и ждёт помощи. Вероятно, поранилась и страдает в одиночестве от голода и жажды. При мысли об этом мне сразу захотелось куда-то бежать и что-то делать. Но ведь полицейские чётко сказали, что никаких колодцев на острове нет, и о существовании каких-нибудь дыр в окрестностях городка они тоже не слышали. Это очень маленький остров, и нам местным тут каждый колодец знаком, каждая яма, сказали они. Наверное, так на самом деле и есть. Я решаюсь выдвинуть собственную гипотезу. Сумере ушла на ту сторону. Тогда многое становится понятно. Сумере прошла через зеркало на ту сторону, скорее всего, чтобы найти там ту другую мю. Что ж, вполне логичный шаг, если мю на этой стороне не может её принять. Ничего другого просто не остаётся. Как она там писала, я напряг память. И так что же нам делать, чтобы избежать столкновения? С точки зрения логики это просто нужно видеть сны, постоянно видеть сны, войти в мир сновидений и больше не покидать его, жить там вечно. Вот только один вопрос. Существенный вопрос, как туда попасть? С точки зрения логики это просто а объяснить конкретно, как это сделать, я, конечно, не смогу. И так я снова у разбитого корыта, там откуда начал. Я задумался о Токио, о своей квартире, школе, где работаю, вспомнил, как тайком запихивал кухонные очистки в мусорную урну на станции. Не прошло и двух дней, как я уехал из Японии, а кажется, что там совершенный ноэмэр. Почти через неделю начинается новый учебный год. Я попробовал представить, как стою в классе перед 35 детьми. Отсюда, из такой дали, это выглядело так странно и нелогично. Моя работа кого-то чему-то учить. Пусть даже десятилетних детей, всё равно абсурд. Снимаю тёмные очки, носовым платком вытираю лоб, снова надеваю очки. Потом смотрю на морских птиц. Я размышляю о сумере Вспоминаю день её переезда на новую квартиру, дикую эрекцию, которую почувствовал, когда Сумирей сидела рядом. Таким мощным и твёрдым он никогда ещё не был. Такое ощущение, что меня разорвёт в клочья. Тогда в воображении, вероятно, это Сумирей называет миром сна, я занимался с ней любовью, но ощущение той близости, оставшееся в моей памяти, гораздо реальнее секса, который случался у меня с другими женщинами на самом деле. В горту какой-то ком, я проталкиваю его внутрь остатками лимонада. Снова возвращаюсь к своей гипотезе, пытаюсь продвинуться вперёд хотя бы на шаг. Просто решаю для себя, что Сумирей где-то умудрилась найти выход. Что это за выход, как она его обнаружила? Такие вещи сейчас понять невозможно. Оставлю это на потом. Хорошо, попробую представить этот выход как дверь. Я закрываю глаза и рисую в своём воображении эту дверь во всех подробностях. Самая банальная дверь в самой обычной стене. Сумерек где-то её обнаружила, повернула ручку и просто шагнула наружу, с этой стороны на ту сторону, как была, в тонкой шёлковой пижаме и пляжных сандалиях. Что там за этой дверью? Какой вид? Не могу представить. Моего воображения уже не хватает. Дверь захлопнулась, и Сумирена назад больше не вернётся. Я вернулся в коттедж и соорудил себе немудрённый ужин из того, что было в холодильнике: спагетти с помидорами и базиликом, салат, пиво ам стал. Потом сидел на веранде и думал неизвестно о чём, или вообще ни о чём не думал. Никаких телефонных звонков. Наверное, Миу пыталась дозвониться Изафин, но связь на этом острове совсем никакая. Как и вчера в это время небесная синева с каждой минутой становилась всё глубже. Над морем поднималась огромная круглая луна, небосвод продырявила горстка звёзд. Ветер, поднимаясь по склону, чуть колыхал цветы гибискуса. На самом конце мола автоматический маяк мерцал в темноте древним светом. Пастухи медленно спускались по горной тропе, ведя за собой осликов. Голоса то накатывали, приближаясь, то замирали. Я тихо впитывал всю эту экзотику чужой страны, здесь совершенно естественную. В конце концов никто так и не позвонил. Сумерет тоже не объявилась. Только спокойно и медленно текло время. Ночь становилась всё глубже. В комнате Сумере я прихватил несколько кассет с записями и стал их слушать в гостиной. На одной песне Моцарта рукой Сумерены на этикетке было написано Элизабет Шварцкопф и Вальтер Гизикинг фортепиано. Я мало что смыслю в классике, но тут сразу почувствовал, что это потрясающая музыка. Манера пения немного старомодна, однако вызывала удивительное ощущение в душе, когда невольно садишься прямо, расправив плечи. Так бывает, если читаешь прозу, написанную стильно, плавно и элегантно. Тонкое, изысканное дыхание певицы и пианиста то набирало силу, чтобы затем почти замереть, то замирало, чтобы вновь набрать силу. Такое яркое звучание, мне казалось, что я на самом деле вижу их выступление, что они сейчас у меня перед глазами. Одна из этих песен должна быть называлась "Фиалка". Я поудобнее устроился в кресле, закрыл глаза и стал наслаждаться музыкой, мысленно одевая её в сумерки.